Глава 10. Толкучка на рынке все усиливалась. То тут, то там вспыхивали драки, что спонтанно угасали, стоило рядом появиться мрачной фигуре орка-охранника. Над головой что-то промелькнуло, на миг тень закрыла солнце. Я вскинул голову и, опешив, схватился за бороду. На краю навеса, подтянув колено к груди, уселась магиня из рыночных. Длинные розовые волосы развиваются, а посох, что она изящно держит на отлете, похож на внушительную расческу. Если только можно расчесываться тонкими, часто натыканными клыками. Она скользнула по толпе озабоченным взглядом. Возле полных губ проявились жесткие складки. Через мгновение в ее сжавшейся в кулак ажурной перчатке появился цветок «Нет, это несколько сросшихся мохнатых ушей на стебле». Поднеся ко рту, эльфийка начала говорить туда, как в микрофон. Через несколько фраз уши затрепетали, что означало, видимо, какие-то непонятки, потому как лицо магини исказилось в гневе, и она пару раз со злостью шлепнула цветком о колено. «Горн!» — донесся до меня жалобный выкрик. Я быстро обернулся и увидел, как стремящаяся на рынок толпа оттесняет Лену прочь. Рванулся было следом, но тут же увидел пиктограмму. Предлагает создать группу. Да, нет. Мигом согласился, и девушка тут же закинула свои отрядные бонусные баллы в силу. Остановилась она с трудом, но вскоре схватилась за мою ладонь как за спасательный круг. Я обернулся к орку. С первого взгляда показалось, что он согнулся под напором толпы, как дерево под ураганом. Но нет, выпрямился, держа за шиворот барахтающегося хоббита. Тот ошарашенно замер на его плече, но уже через мгновение засиял восторженной улыбкой. Ургала нашел нас взглядом и красноречиво пошлепал по свободному плечу. Вскоре Кассиди вспорхнула на него, потянула было руку, но я покачал головой. Несолидно мощному гному на плечах орков рассиживаться. Клыкастый не настаивал. Попер против течения толпы, как ледокол. Да так, что я еле поспевал, прежде чем море голов за его спиной смыкалось. Пыхтяясь с тревогой и наблюдая быстро уменьшающуюся выносливость, я сказал, «Не пойму, что торговцы в проходах-то шарахаются? Ведь рынок, насколько я понял, всегда имеет магическим образом на 10% мест больше. Больше-то больше, но лимит есть». ответила Кассиди, повернувшись ко мне. Ее ничуть не смущало ехать спиной вперед. «Когда ты передал мне права на торговлю, я заглядывала в настройки на Йона, и цифра возможных дополнительных мест уже вчера вечером моргала на тревожных четырех процентах. Мощная рука орка взбугрилась мышцами, и мимо меня пролетел визжащий, как поросенок, некто. Я успел лишь рассмотреть перья, султаном не спадающий на вспученный треугольный рюкзак и голый хвост, блеснувший на кончике острием». «Охтеры совсем обнаглели», — недовольно пояснил орк. «Вообще не смотрят на кого пруд. А ты, рыжая, за уши мне не хватайся. Ишь, ездового орка нашла. Да я чуть не упала». Смущенно пробормотала гнома и вцепилась в ремень секиры, благоразумно не трогая ее рукоятку, торчащую выше головы орка. И сделала это как раз вовремя. Зеленый воин, мощно взревев, рванул вперед, проскакивая в арку ворот. Во все стороны так и брызнули, пытающиеся втиснуться на территорию непрекаянные торгаши. Распрашивать об тере было некогда. Я, поспевая за орком, лишь мельком заметил вылезшую над головами толкучки трехпалую куриную лапу, судорожно сжимающую пальцы. Похоже, это существо после полета угодило в толпу вниз головой, или что там у него вместо нее, раз попер прямо на здоровенного амбала с клыками. На дороге сейчас самая настоящая пробка из стоящих телег, длинной змеей уходящая вдаль. И если возле ворот у возниц глаза горят еще надеждой проехать в вожделенную рыночную. Локацию, то уже шагов через сто все смотрят с угрюмым фатализмом, разворачивают упаковки товаров и начинают орать торговые призывы, пытаясь перекричать диких продавцов, забивших все камни на обочине, словно стая разноцветных галок. Вопли, что по идее должны привлекать покупателей, звучат озлобленно, добиваясь совершенно обратного эффекта. Будто под действием настроения этого скопища, откуда ни возьмись, наползли тучи и моросящий дождь полился на головы. Впрочем, природе не удалось охладить этих условно разумных существ, скорее, наоборот, добавив им в голоса уныния и злости. «Хрустальная смерть! Копье хрустальная смерть! Лучшее оружие паучьих всадников! Гравировка в подарок! За бесценок! Купите, твари! Шпага укол шершня! Парализующего яда на сто ударов! Флакон яда в подарок! Темные эльфы! Оружие вашей мечты! Почти даром! Действительно даром! Ты куда выжимка опарыша лезешь? Куда?» Единственно, кто радовался этой ситуации, так это хоббиты, деловито совавшие всем подносы с румяными пирожками и темные бутылки с вином. Мне мало, что было видно из-за небольшого роста, но я упорно смотрел прямо и только в спину орку. Главное не зацепиться взглядом с этими горлопанами, почувствуют еще надежду на продажу, а потом разочаровавшись психанут. А много ли мне надо, чтобы улететь на перерождение? Но вот хоббит, до того молчавший на плече урголы, лишь глаза сверкали с любопытством, привставая. и сказал что-то, потерявшееся во всеобщем шуме. Я сделал успокаивающий жест клыкастому, когда он взглядом нашел меня, мол, понял, вижу, и перепрыгнул камни бордюра вслед за ним, умудрившись не зацепить перекошенную от усилий морду лошади. Она пыталась преодолеть вибрирующую на шее привязь и дотянуться до затоптанного пучка травы, так что не обратила внимания ни на орка, ни на гнома, проскользнувших мимо. Под ногами воина загрохотал щебень насыпи. Сразу большая часть уже доставших торговых криков, осталось позади. Кассидия через мгновение и Хоббит без напоминаний спорхнули со своих удобных насестов. У меня выскочило на периферии зрения сообщение. Плюс один к репутации у Ургалы к гномам. Кассиди улыбнулась, поняв мое удивление, и гордо подняла растопыренную ладонь, показав, сколько капнуло лично ей за сообразительность. Ургала пошел вперед. Мрачный ятаган лег ему на предплечье, не мешая небрежно раздвигать чахлые кустики. Влажные стволы поблескивают и сбрасывают на орка, повисшую на листьях, влагу. «Хоббит забежал вперед, показывая дорогу», — сказал весело. «Тут совсем рядом. Да не бойтесь, шум дороги всю опасную живность распугал». Девушка устремилась было легким шагом за ним, но я быстро схватил ее за руку и задвинул за спину орка. Тот покосился свысока, но одобрительно кивнул. Бесстрашные птицы размером с воробья снуют по веткам, выклевывают невидимых букашек, потряхивая хохолками. То одна, то другая коротко присвистывает. Так и слышится «Ух ты, гусеница! Ой, какая муха!» А то и протяжная «Фига себе жучище!» Они не обращают внимания на капающий дождь. Разве что время от времени раздуваются, как шарики, и трясутся, отряхивая намочившие перья. Воздух пахнет прелой листвой и древесиной. Ветра нет, похоже, его отсекают горы, что возвышаются совсем рядом. Однако мы не дошли даже до отрогов. Наверняка, если подпрыгнуть с плеч воина Урра, то можно увидеть дорогу с чередой телег. Хоббит подошел к высокой кривой глыбе, ткнул в нее пальцем, провозглашая. «Вот здесь этот алтарь!» Я осмотрелся по сторонам. Кустарник, хоть и жидкий, но уже шагов за сорок ничего не видно, кроме листвы и стволов. Кобет стоит, сунув руки в карманы с видом хитрым и самодовольным. Глыба, высотой по грудь орка, поросла подушками зеленого мха. Я ковырнул. Мох легко отвалился, брызнув водой. Под ним открылась блестящая поверхность белого камня, насыщенного черными пятнами. Словно на масло накапали чернил. «Ледниковый валун. Диорит». Под пальцами он твердый и гладкий. Как только мог держался, непонятно. Впрочем, ничего алтарного я в нем не заметил. Включил угловое зрение, обнаружив, что над землей камень торчит на две трети, но ничего более. Меня эта ситуация напрягает все сильнее. Впрочем, кубик, вот он, на расстоянии вытянутой руки. Ничуть не беспокоится, даже внимания не обращает на покачивающееся возле головы лезвие черного ятагана орка. Ургала щурится в сторону кустов, как всегда на стороже. Уши дергаются, и время от времени раздуваются ноздри, когда орка начинает часто дышать, принюхиваясь. Только Лена смотрит на полурослика с умилением, как на котика или милого ребеночка. Вопрос, куда этот котик нас притащил и что выжидает? Я раскидал доступные отрядные бонусы, 6 в интеллект, 4 в мудрости и вновь всмотрелся в глыбу. Лазерный целеуказатель умения не прыгает, поверхность однородная. Только черные пятна стали четче, да стали видны в них синие искорки. Я мимоходом отмахнулся от ненужной подсказки. Зеленый мох. Мудрости и интеллекта для определения достаточно. Для получения информации получите навык травника первого уровня. «Это не алтарь, просто камень, принесенный в давние времена сюда ледником», — сказал я негромко. «Ургало!» — орк понял с полуслова. Только что стоял спиной к нам, а уже в следующую секунду мелькнул его размазанный силуэт, и жесткая когтистая ручища цапнула хоббита за шкирку. Тот только испуганно вякнул, когда плоскость ятаганов вдавилась ему в горло. Улыбка у девушки мигом сменилась испуганной гримаской. Я тихо, но жестко спросил. «Сколько тебе заплатили или лепреконы, кубик?» Хоббит вытаращил и так выпученные глаза, испуганно пискнул. «Какие еще лепреконы? Алтарь здесь, сейчас покажу. Я просто хотел узнать, смогут ли гномы сами его увидеть. Простите, не убивайте. Ургала, убери оружие, но держи этого живчика за шкирку. Ургала!» Зеленая рука, стиснувшая рукоять черного ятагана, задрожала. Мышцы судорожно вздулись, и оружие медленно по доле миллиметра начало вжиматься в горло несчастного проводника. Пока лишь боковой частью, но явно изо всех сил старается повернуться лезвием. В серых, глубоко посаженных глазах воина быстро разливается краснота, словно капнули кровью. Хоббит заверещал в панике и тут же захрипел. Железо кровожадного божества надавило сильнее. Лена испуганно вскрикнула, а я метнулся вперед, дернув из-за пояса нож. Треснула ткань, отрезанная одним быстрым движением, и хоббит упал на землю, оставив в когтистой руке воротник рубахи. Мгновение, и кубик рванул прочь во все лопатки. Рука же орка судорожно дернулась, словно перерезая невидимое горло. По лезвию пронеслись сотни мутных, злобно смотрящих глаз, оставив за собой росчерки тусклых молний. Воин же судорожно выдохнул, швыряя страшное оружие в ножны. Что это было? дрожащим голосом спросила Кассиди. У орка по скулам метнулись желваки, он тяжело рыкнул. Не хотел его убивать, но ур требует. Взял меч убей, сила и проклятие нашего народа. Я машинально сунул отрезанную тряпку за пояс. Сказал. «Да, мой отец часто повторял то же самое. Достал нож — убивай. Не хочешь убивать — не доставай нож». Урк оживился. Краснота из глаз ушла. Он спросил. «Разве бывают урка гномы? Или твой отец был темным эльфом?» Я рассмеялся, хрипло и странно, пытаясь одолеть навалившееся мрачное настроение, которое всегда приходило с воспоминаниями. Потер плечо, хотя в игре на нем и быть не могло сведенной татуировки. «Нет, Ургала, без экзотики. Тебе же для таких дел нужен резак попроще, а то твое оружие слишком своевольное». Ладно, Кассиди, встряхнись, девушка. Никто не прибил этого хобитенка. Он сейчас уже далеко, сидит и трясется в своей глубокой норке. Придется самим искать этот алтарь. Процентов на 80 я все же уверен, что полурослик не врал. Кассиди выпрямилась, с лица исчезло испуганное выражение. Я вновь увидел целеустремленную девушку, озадаченную делом, которую привык видеть в конторе. Она поджала губы и быстро обежала вокруг камня, на ходу комментируя. «Так, ничего похожего на алтарь не вижу. С этой стороны такой же камень, только поменьше, прислонившийся ко второму, и упавшее дерево лежит. Я не спеша подошел к ней. Реально, прямо перед камнями лежит внушительное дерево. Метрах в тридцати видны вывороченные корни, торчащие из вездесущего мха. Часть их все же осталась под землей. Дерево словно толкнуло могучая сила, но не смогла убить до конца». Среди обломанных черных сучьев видны живые ветви, шелестящие разлапистыми листьями. Второй камень меньше. Я присел посмотреть. Увидел, как с другой стороны покачивает бледными листиками трава, пробившаяся сквозь мох, и торчит крупный гриб. «Между камнями ничего нет», — сказал я, выпрямляясь. «Искать надо возле дерева. Видимо, у корней должен быть ход или нора. Похоже, не на поверхности этот алтарь». Жаль, не успели хоббита толком расспросить. Экспериментатора этого любопытствующего. Я старался придать голосу бодрость, но получалось не очень. Хотелось закрыться, чтобы никто не видел, и вдоволь поскрипеть зубами в одиночестве. Вспоминая свои детские дрессировки «Мадейн Папа». Выворотень дерево похож на ком земли, размером больше, чем оба камня вместе взятых. Из него, словно засохшие змеи, торчат корни. Мох на этой бурой грязи, похоже, угнездиться не может. Зато из него растут пучки травы, усыпанные белыми колокольчиками, и даже несколько молодых кустов с изогнутыми стволами, тянущимися вверх. Злая энергия, наполнившая тело, требовала действия. Я рванул один куст, потом уперся и с усилием выдернул. Тонкие корешки звонко защелкали, лопаясь. Посыпалась труха и грязь. Орк сразу же развернулся к нам спиной. Секира покинула его спину и плотно устроилась в мощных кулаках. Похоже, сейчас воин не горит желанием доставать любимый ятаган, что слишком своевольно себя повел. Ну да ничего, он и быка с одного удара зарубит этим зубчатым топорищем, что лишь чуть уступает размерами алебардам стражников. Вон как настороженно зыркает, охраняет. Несколько минут я ожесточенно разбрасывал грязь, обнажая корни, а девушка прошла вдоль ствола, тыча палкой в подозрительные места. Наконец она совершила полный круг, и я услышал за спиной. Никаких пещер, нор и даже норок не нашла. Мое рытье тоже не принесло успеха. Лишь в глубине стало виднее сплетение корней, да трава с кустами жалобно валялись под ногами. И еще я перемазался, как дорвавшийся до болота свин. Я зло сплюнул. «Да, что-то не то. Вряд ли чертов хоббит предполагал рытье. Сейчас я посмотрю еще своим умно-мудрым взглядом. Может, ты просто не заметила чертов вход?» Кассити промолчала. Походу, поняла по количеству чертей во фразе, что мужик на взводе. А у меня в ушах все словно звучал едкий хохот отца. Я прямо воочию слышал постоянно свистящую бляху раскручиваемого ремня. Вспомнил на свою голову, блин. Как он сказал, выгоняя меня из дома? «Я отдал тебе нож, а теперь вали отсюда искать мозги. Ненавижу». «Минус пять здоровья!» Кончики пальцев рвануло болью. Отшвыривая клочья мха, я зацепил за кору дерева. Закапала кровь. Обалдеть умудрился еще и пораниться. Придурок! Вновь в ушах зазвучал хохот отца, и я в ярости заколотил по бревну кулаками, уже не обращая внимания на сплющивающиеся костяшки. Наконец отломил ветку с куском коры, заставил себя перестать, да и выносливость уже почти обнулилась. За спиной раздался бас орка. «Как зовут твоего отца?» «Каракурт!» — рявкнул я машинально, погонял родителя и снова заскрипел зубами. «Что-то я не горю желанием знакомиться с твоей семьей», — пробормотала Кассиди, обхватив свои плечи руками. «Блин, не хватало еще, чтобы эти тени прошлого влезли в наши отношения». А орк задумчиво брякнул. «Значит, все-таки дроу!» «Да какой нахрен эльф?» — вскипел я и в ярости швырнул отломленный сук в дурацкие камни. Показалось мало. Вновь накрыла волна адреналина, и в глыбы полетели уже куски земли, ветки. Какая-то часть сознания докладывала, что это полный идиотизм, и нельзя перед Леной поворачиваться этой стороной. Пусть я буду привычным, недалеким, но юморным менеджером, а не беснующейся обезьяной, но остановиться не мог. «Неужели все-таки орк?» — в голосе воина прозвучала смущенная задумчивость. У меня обнулилась выносливость, и последний кусок земли упал на землю. Я же опустился на корточки и истерически захохотал. «Блин, игра! Это же игра! Ну что еще может предположить Непись?» «Леша, все нормально! Смотри на меня!» «Все нормально!» Гнома присела на корточки передо мной. Две теплых ладони легли мне на плечи. Смотрит серьезно и пытливо. Скрутившийся в груди холодный узел начал быстро рассыпаться. Словно солнце припекло, и ледяные змеи в панике расползлись по щелям. Я хрипло вздохнул, на миг прижался к ее ладони щекой, тяжело выдохнул. «Ага». Полоска выносливости начала заполняться, и я медленно выпрямился. «Похоже, здесь ничего нет. Хоббит, видимо, пошутил. Такие у них, видимо, шуточки. Зря я ставку на столько процентов сделал». Кассиди, все еще озабоченно посматривая, возразила. «Слишком много усилий, непонятно для чего. Так что ставка была правильной. Я оценила вероятность еще выше. И нет, это говорю не чтобы бальзам тебе на самолюбие налить, а...» Чтобы продолжить поиски, закончил я фразу, ткнул пальцем в глыбы, попытавшись вернуть обычное фоновое чувство юмора. На месте алтаря я бы отсюда телепортировался. Вон как заляпал грязью и закидал мхом. Стоп! Юмор вернуть не удалось, но в куче набросанного мусора, под просматривающимся насквозь проходом, чуточку выдаваясь, лежит короткая дуга совершенно чистого мха. Еще не веря, я присел на корточки на ту же самую точку, с которой в самом начале заглядывал, и бросил туда комок земли. Он пролежал несколько секунд и пропал, как не было.